Анастасия Бран. Ящерка для Инквизитора. Глава первая. Сколько вы знаете видов магии, дети? В просторном классе за маленькими партами сидели будущие магии королевства Сарон, будущая надежда и опора. Кто-то выберет военное дело, кто-то займется исследованиями, кто-то будет преподавать, а может спасать посевы от засухи и обогащать почву для лучшего урожая. Но сейчас это просто дети. Дети, которым повезло родиться с даром. В начальной школе маленькие маги постигают азы контроля над своей силой, изучают базовые чары, помогающие в повседневной жизни, а вот основную профессию эти мальчики и девочки будут получать в высшей академии имени Геральда Ведущего, основателя академии и последнего архимага огненной стихии в королевстве. — Их много, один, ответил светловолосый мальчик с первой парты. — Кто скажет подробнее? Почти все подняли руки, что говорит о том, что предыдущий урок все слушали внимательно. «Дарили! Мы все тебя слушаем!» Воздушная зефирка. Вот с чем можно было сравнить эту девочку. Белокурые локоны заплетены в косу, которая доставала до поясницы. Вся девочка очень складная, изящная и воздушная. Сразу видно, что в ней преобладает магия воздуха. Такие вещи видны издалека. Особенно магу с многолетним опытом, обучающим детей вот уже почти пятьдесят лет. «Стихийная магия, бытовая магия, некромантия, прорицание», — перечисляла Арелия, смешно загибая маленький пальчик и хмуре бровки. «Кажется, все». «Умница, милая, присаживайся». Я обратила взор на всех учеников. «Кто знает, что потеряла Арелия?» Класс молчал. Все усердно морщили носы, пытаясь вспомнить, что же потеряла их одноклассница. Тишина затягивалась, и вдруг с самой задней парты еле слышно прозвучало. «Оборотни и они маги!» Селеста Вердон — самая тихая, незаметная и спокойная девочка за все годы, которые тут работают. Ее поведение совсем не вяжется с ее магией, ведь девочка – обладательница одного из самых сильных огненных даров, которые мне приходилось наблюдать среди детей такого возраста. Магия влияет на своего обладателя, хотим мы это или нет, но Селеста была полной противоположностью другим огненным магам. Везде, где надо было показать нрав, она стихала и уходила в тень. Почти ни с кем не общалась, предпочитая на переменах читать очередную книгу, от которой с трудом мог оторвать звонок на урок. Для десятилетнего возраста она прекрасно владела магией огня и имела приличный потенциал. С высоты своего возраста и опыта я могла бы поспорить, что при должном обучении она станет очень сильной магичкой. Но Селеста нелюдима, одинока и молчалива, что делает ее изгоем среди сверстников. Первые месяцы у всего педагогического состава нашей школы были мысли, что ребенка обижают дома ведь ее отец, отставной генерал, участвовал в сражениях и имеет очень сложный характер. Но после личной встречи с Чито Вердоном эти мысли отпали. Граф и графиня Вердон обожали свою дочь. Они с огромным вниманием относились к ее учебе и не передавали воспитание малышке нянечкам и гувернанткам. Что стало причиной такого поведения ребенка, до сих пор не понимал никто. «Да, Селеста, верно», — улыбнулась я малышке, которая тут же опустилась ниже Практически ложась на парту, дабы стать невидимкой. А ты знаешь, чем отличаются оборотни от анимагов?» Весь класс повернул свои голову на Селесту. «К сожалению, я не могла оградить ее от насмешек, но на моих уроках все помалкивали. А вот что происходило вне стен класса, было даже страшно представить. Девочку травили, порой даже били. Но она упрямо не говорила, кто это сделал, утверждая, что просто упала. «Да, один разнесла Селеста и встала со своего места. Оборотни не обладают магией. Им свойственно только физическое перевоплощение своего зверя. А маги могут обладать любой магией, что позволяет им затеряться среди обычных людей. А в кого перевоплощаются анимаги? Я старалась выводить ее на разговор как можно дольше. С каждым словом девочка выпрямляла спину и становилась смелее. «Анимаги?» – ответ прозвучал мгновенно. Могут превращаться в любое живое существо, только если коснуться его. Селеста замолчала, опустив голову, а я выжидательно посмотрела на нее. — Это все? — Да, Сира, я больше ничего не знаю. — Тогда садись, остальное расскажу я, — с улыбкой указала ей на стул, а девочка быстро села и снова втянула голову в плечи. — Так вот, — начала я, — они маги действительно могут перевоплощаться в того, кого хотя бы раз в жизни коснулись. Но есть и нюанс. Это происходит лишь на короткий промежуток времени. Но у каждого анимага есть своя ипостась. Та, в облике которой он может находиться бесконечно долго. У каждого она своя, но всегда соответствует характеру своего обладателя. Все ученики не сводили глаз с меня, жадно глотая новые знания. Но есть в этой истории плохая сторона, к сожалению анимаги были истреблены, а те, в ком сейчас просыпаются такие способности, подлежат немедленной изоляции с последующей блокировкой дара. Но подробнее вы узнаете всю историю, когда будете учиться в академии. А сейчас мы попробуем определить, к чему у вас предрасположенность. Вдруг еще кто-то не знает. Я с улыбкой свернула рассказ, хотя и должна была полностью поведать о том, что стало причиной истребления анимагов. На этом настаивало Министерство образования, составляя программу для школ. Для них самым правильным было вбить в голову малышей с пеленок, что они маги опасны, рассказывая кровавые истории войны. Я же старался обойти острые углы, дабы не взращивать ненависть в чистых головках. Пусть сами решают, когда будут старше. Шила в мешке не утаишь, так что они все равно все выяснят уже совсем скоро, но пусть я не буду в этом замешана. Малышня воодушевилась, когда перед ними на столах возникли символы каждой стихии. Им предстояло попробовать изменить форму каждого предмета, применяя свою силу. У многих сейчас ничего не получится, но совсем скоро они раскроют свой потенциал и станут теми, кем осуждено стать. Не осталось ни одного равнодушного ученика, кроме одной маленькой девочки, что задумчиво, не по годам смотрела на зажженную свечу и создавала образ маленькой ящерки, объятой пламенем, будто делала это уже сотню раз.